В то время, когда блондинка зевала, а он рассказывал ей кое-какие в разное время случившиеся историки, и даже коснулся было греческого философа Диогена, показался из последней комнаты ноздрёв. Завидев еще и издали его, Чичиков решился даже на пожертвование, то есть оставить свое завидное место и сколько можно поспешнее удалиться. Ничего хорошего не предвещало ему эта встреча. Но на беду в это время подвернулся губернатор, изъявивший необыкновенную радость, что нашел Пал Ивановича и остановил его, прося быть судьей в споре его с двумя дамами насчет того, продолжительна ли женская любовь или нет.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 «Много наторговал мертвых. Вы, вы ведь знаете, ваше происходительство?» Горланил он, тут же обратившись к губернатору. «Он торгует мертвыми душами. Э -э -э, ей-богу!» «Послушай, Чичков, ведь ты, я тебе говорю, по дружбе, вот мы здесь все твои друзья, вот его происходить здесь, я бы тебе повесил, ей-богу повесил!» Чичка просто не знал, где сидел. Поверите ли, ваше превосходительство, продолжал Ноздрев. Как сказал он мне, продай мертвых душ. Я так, ха, ха и лопнул со смеху. Приезжай сюда. Мне говорят, что накупил на 3 миллиона крестьян на вывод. Какие выводы? Да он торговал у меня мертвых. Послушай, чичка да ты скотина, ей-богу скотина. Вот и, и его превосходительство здесь не... Не правда ли, прокурор?